Представьте себе мир таким, каким он неминуемо станет через полвека. Мир финансовой и криминальной прозрачности, в котором ничего нельзя скрыть. Вы бы хотели жить в таком мире? И я тоже не хотел бы, потому что и я, и вы по большому счёту безнравственные отравмированные моральными предрассудками закомплексованные люди нам есть что скрывать друг от друга поскольку то что нас радует зачастую считается аморальным и должно скрываться сегодняшний мир не может существовать без тайной личной жизни он просто взорвётся поскольку не грешить нельзя все мы существуем в животном теле А грешить опасно моральной санкцией. И нужна тайна личной жизни. Она клапан, выпускающий пар из котла. И этот клапан строго охраняется законом. Программы типа "За стеклом", книги, написанные в жанре исповедальной прозы это одна из попыток преодоления общественных комплексов, общественной или личной стыдливости в первую очередь сексуальной все знают, что существуют так называемые супружеские измены, что у всех или почти у всех мужчин и многих женщин есть или были любовницы и любовники, но этого как бы и нет, поскольку не должно быть. Поэтому сенатор застуканный на любовнице теряет репутацию и политическую карьеру. Не за то, что имеет любовницу, а за то, что попался. Так в древней Спарте детей наказывали не за воровство, а за то, что попались. Кстати, я написал сенатор, а не депутат Госдумы, не случайно. Просто Америка для рассмотрения моральных вопросов классический объект Это пуританская, то есть очень высокоморальная страна, не прощающая своим сыновьям ни малейшей оплошности. Именно в Америке наибольшее число заключенных на 100 тысяч населения. В хрустальном мире современный человек существовать не может просто конструктивно, как бензиновый двигатель не может работать на солярке. Современный человек в завтрашнем мире сойдёт с ума или покончит с собой. Его разорвут внутренние конфликты, психологические ошибки между тем, как есть на самом деле, и тем, как должно быть, согласно записанным в процессе воспитания программам, комплексам. Стало бы нужны другие программы поведения, другие люди, и другие моральные императивы. В новых моральных координатах, к примеру, перестанет существовать или редуцируется до незначимого моральный запрет на супружескую измену. Это ли не реализация христианского принципа всепрощения? Поскольку тотальная супружеская верность всё равно невозможна, Шелуха видимых приличий просто осыпляется за ненадежностью, и вместо видимости искусственных приличий, скорее всего, воцарится приличие по формуле, что естественно, то не постыдно. Кстати, этот процесс уже идёт, о чём говорят множащиеся ещё как грибы после дождя клубы свингеров. Свободное общество в России существует всего ничего. А как за этот ничтожный по историческим меркам срок изменился психотип человека. Для этого даже не потребовалось смены поколений. Читая в интернете объявления от свингеров всей страны, просто радуешься, насколько внутренне освободились, раскрепостились наши люди. Как ни парадоксально, но это прозрачное и на первый взгляд оруловское общество будет обществом тотальной свободы. Ибо когда у человека не остаётся никаких секретов в личной жизни, когда каждый его поступок выдаёт предательская электроника, когда ничего нельзя скрыть, вот тогда только и можно облегчённо рассмеяться простить всё себе и окружающим и стать полностью свободным как бы ты ни поступил всё равно этого не скроешь так что поступай как хочешь внешние сдерживающие программы мораль бог перейдут во внутренние запреты я не буду так поступать не потому что это неприлично и вызовет осуждение со стороны. Что люди-то скажут? Не потому, что меня посадят в тюрьму или оштрафуют, а потому, что не хочу причинять другому человеку неудобств. Абсолютно прозрачное общество может существовать только в условиях невероятной толерантности и тотального гуманизма, если не сказать «совет» дотального всепрощения. В таком социуме остаётся лишь некий минимум запретов, минимальный структурирующий скелет, сдерживающий общество от хаоса, а в остальном максимум моральной свободы, при которой человек может делать всё, что ему вздумается, без оглядок на чужие предрассудки. Но зато это будет самое гибкое, самое динамичное общество из когда-либо существовавших. Однако, каковы же эти минимальные запреты, которые являются скелетом будущего гибкого социума? От всей сегодняшней морали завтра останется одно единственное правило: можно делать всё что угодно непосредственно не ущемляя чужих интересов здесь ключевое слово непосредственно если человек расхаживает голым по улице или занимается сексом в общественном месте то с точки зрения современности он аморален А с точки зрения завтрашнего дня, а морален тот, кто пристаёт к нему с требованием вести себя прилично. Голый человек непосредственно не покушается ни на чьи интересы. Он просто идёт по своим делам, то есть он в своём праве. Но если бы он насильно раздевал других, то непосредственно покушался бы на их интересы. А то, что вам неприятно видеть голую человека на улице, это проблема ваших комплексов. Боритесь с ними. Он же не приказывает вам раздеться. Почему же вы к нему пристаёте с требованием одеться? Нельзя непосредственно покушаться на чужие жизнь, здоровье, имущество, свободу. Вот минимум требований. Живи как знаешь и не суйся в чужую жизнь, если не просят. Вот главное правило морали завтрашнего дня. Его можно ещё сформулировать так: нельзя решать за других, решай за себя. Это во многом работает в самых прогрессивных странах уже сейчас. Где-то это правило крайнего индивидуализма работает больше. Нидерланды, Дания, Швеция, где-то меньше. В продвинутых странах разрешены аморальные браки между гомосексуалистами, легализована проституция, курение марихуаны и прочее. Там человек имеет право распоряжаться собственной жизнью, как ему заблагорассудится. В том же направлении развивается и юриспруденция. Законы дрейфуют в направлении, которое указывает тезис. Нет пострадавших нет преступления.